«Когда-то вселенной являла собой крошечную точку, в которой была сжата вся существующая материя», – неожиданно произнес Галилей, вытащив изо рта трубку. Затем она взорвалась от натуги и тем образовала звезды, планеты, астероиды. «А пустота», – поинтересовался их, – «пустота тоже образовалась». Кивнул квадрига глядя куда-то перед собой. Потому что не существовало ничего, кроме точки. Мерса с уважением посмотрел на бутылочку с ликером, затем с еще большим уважением на Хасину, косвенно подтвердившего, что является автором «Зеленого». Бабарский же выразился в ином ключе. «Алюбара, если ты подольешь мне хоть каплю этой отравы, я тебя убью». Если сумею вернуться в реальный мир, конечно. «Поверь, Месса Карабуддина, я поражен не меньше тебя!» Медленно произнес Медикус, не сводя глаз с пыхтящего трубкой астролога. «Возможно, так подействовал Вихель. Давай вернемся к террористам», — предложил Суперкарга. «Есть что сказать по делу. Мерса, а ты что скажешь о нашем преступнике?» Вальяжно осведомился Хасина. Э, -э, -э, э Не ожидавший вопрос алхимик выдал излюбленное блеяние, снял и протер очки, после чего неуверенно ответил. «Он устраивает пожары!» «Гениально!» Саркастически хмыкнул их. «Именно! Гениально! Наш скромный друг мгновенно увидел то, до чего ты со своими бандитами не додумался!» Альвара победоносно посмотрел на Вабарского. Террористы Мессы Карабудина действуют разнообразно. Стреляют, взрывают бомбы. А наш негодник жжет и жжет. Ему нравится, догадался их. Совершенно верно, подтвердил Медикус. А теперь, после получения таких подсказок, скажи мне... «Как нужно ловить огнедело и устроить большой пожар», – рассеянно предложил Галилей, мечтательно разглядывая глубины внутреннего космоса. «К примеру», – согласился Альвара. «Вы спятели?» – не сдержался Мерсов. «Ты гарантируешь, что огнедел придет поглазеть?» – деловито осведомился Бабарский. «Если все сделать правильно, а главное – заранее предупредить террориста, что зажжем...» — Придет обязательно, — уверенно ответил Хасина. — Пожары заранее не объявляются, — вздохнул суперкарга А если мы объявим, все поймут, что это наших рук дело. — Шутишь? При твоей-то ловкости? — Я не всемогущ, — скромно признался их. — Я не могу пригласить всех на мероприятие, а потом сказать, что его делал не я. Еще мне нужен человек, разбирающийся в зажигательных смесях. «А вот это уже другой разговор!» – рассмеялся Альвара. «Совсем другой!» Медикус и Суперкарга одновременно посмотрели на Мерсу. «Ни за что!» – твердо заявил алхимик. «Совсем забыл, что с нами Энди!» – вздохнул Бабарский. Оля согласился бы, не задумываясь. «Я не позволил бы!» – отрезал Энди. «А ты ничего не узнал бы! Не следует меня недооценивать и вообще!» Мне нужно проверить боеприпасы Мессера.